Глава двадцать четвертая. «Прощай, супергерла!» Ребята поспешили вниз, в подвал, откуда так стремительно вылетел пират. В подвале было полутемно, и лишь одинокий лучик света, в котором плавали потревоженные пиратом пылинки, освещал лицо, лежавшего на полу Коля. Алиса наклонилась над ним. «Коля?» — сказала она. «Ты меня слышишь?» Под глазом у Наумова был большой кровоподтек, и щека была расцарапана. Он с трудом открыл мутные глаза. И не надейтесь, сказал он сонным глухим голосом. Вам все равно ничего не найти. Мило фон спрятан в надежном месте, в надежном месте. Коля, сказала Юлия Грибкова, ты нас не узнаешь? Это же мы, из шестого Б. Ой! Коля постарался приподнять голову. «Ребята, вы здесь! Я ничего не сказал. Они в меня чем-то выстрелили, и я заснул. Они потом меня били и говорили, что мне не выйти отсюда. Но я ничего не сказал. Алиса... Я здесь, Коля. Не беспокойся. Мы нашли милофон». И тут Коля вдруг заволновался. «Скорей!» — сказал он. «Я ничего не скажу, беги! Они же тебя догонят! Скорей!» «Коленька!» — Фима проглотил слезы. «Ты у нас герой! Ты...» «Я дурак, а не герой!» — сказал Коля. «Алиса, беги!» «Мы ничего не боимся!» — сказала Алиса. «Нас много! Они ничего с нами не сделают!» Но она ошиблась. Сзади раздался голос. «Попрошу не двигаться!» «Этот мальчик был прав, Алиса. Тебе надо было сразу бежать, а не заниматься спасением чужих людей. Никогда не заботься о других, обязательно проиграешь. Отдай милофон, дурочка». В дверях подвала стоял пират-крыс. На этот раз он снова был в образе Наполеона Бонапарта. В руке у него поблескивал пистолет. «Сюда, сюда!» — поманил он Алису пальцем. Здесь никто не услышит ваших криков, непоседливые дети. Каждым выстрелом я могу усыпить троих. Я не жестокий, но мне нужен милофон. Но! Долго я должен ждать! — Возьми, попробуй, — сказала Алиса. Она видела, что Коля Сулима не растерялся, и осторожно, чтобы крыс не видел, заходил сбоку. — Возьми! — повторила Алиса, краем глаза следя, как Коля подбирается к крысу. «Ну?» Но... Крыс сделал шаг вперед И в этот момент Коля Сулима бросился на него. Правда, не очень удачно, потому что был плохим спортсменом. Крыс успел выставить локоть. Коля ударился о него, пистолет дернулся и выстрел пришелся в потолок. В этот момент в бой вступила Юлька Грибкова. Она-то была хорошей спортсменкой. Она подпрыгнула, и повисла на рукаве Наполеона. Алиса совершила свой лучший в жизни прыжок. Она взлетела, словно птица, умудрилась дотянуться до поднятого кверху пистолета и, падая, вывернула руку пирата так, что он выпустил оружие. И тут все остальные навалились на крыса, так что пират попросту исчез под грудой своих врагов. «Ой!» — вскрикнула вдруг Катя. «Он ускользает!» В полутьме подвала все увидели, как пират превратился в скользкий упругий шар и покатился в угол. Никто, кроме Алисы, не знал, что он принял облик перекатчиков с планеты в СИК. Ребята замерли, но у Алисы в руке был пистолет. — Не двигайся, крыс с планеты Крокрыс! — сказала она. — А то я стреляю! Шар покатился к выходу. Алиса подняла пистолет и прицелилась. Ее остановил голос от двери. — Не стреляй, Алиса! Он никуда не уйдет. На ступеньках, ведущих в подвал, стоял высокий худой мужчина в синем костюме. Алиса опустила руку. В голосе мужчины звучала такая уверенность, что ослушаться его было невозможно. — Крыс, — сказал он, — прими какую-нибудь разумную форму. Никуда тебе не деться. И в то же мгновение снова возник Наполеон Бонапарт. — Николай Николаевич, — сказал Коля Наумов, — Это я во всем виноват. — Вы дежурный на станции времени? — спросила Алиса. — Да, — сказал Николай Николаевич. И виноват во всем только я один. Так что не будем сейчас искать виновных. — Николай Николаевич, — сказала Алиса, — второй пират сбежал. — Недалеко он сбежал, — сказал Николай Николаевич. Он лежит посреди двора в глубоком нокауте, и его надо убрать... Оттуда как можно скорее, а то начали собираться соседи. — Идем, гроза космических трасс, и не пытайся бежать. — Ни в коем случае, — поспешил ответить крыс. — Я был лишь слепым орудием в руках негодяя-весельчика У. Он меня заставлял. Все шестого Б, кто участвовал в операции «Космические пираты», — так назвал ее Фима Королёв, — собрались у Коли Наумова. Николай Николаевич дал ему лекарство и велел до вечера полежать на диване, не прыгать и не суетиться. Коля полу лежал на подушках, и вид у него был гордый и виноватый. Николай Николаевич стоял посреди комнаты. «Я хотел бы сказать несколько слов», — начал он. «Мы не будем искать, кто прав, а кто виноват в том, что произошло. Виноват в первую очередь я, потому что не следил за своим здоровьем и неожиданно заболел» оставив свою аппаратуру без присмотра. Виноваты Коля, которого никто не просил совать нос, куда его не просят. Виноваты и Алиса, которая отлично знает, что нельзя без разрешения приближаться к машине времени. В результате двое опасных преступников проникли в наше время. И хорошо еще, что они не успели натворить дел. — Мы бы им не дали, — сказал Фима Королев, который был глубоко убежден, что это он всех спас и победил пиратов. «Хорошо. Будем считать, что многие ошибки исправил шестой класс «Б», за что ему спасибо от имени двадцать первого века». «Пожалуйста, не стоит благодарности», — ответил за всех Коля Садовский. «В дальнейшем можете на нас рассчитывать». «А как вы нас нашли?» — спросила Мила Рудкевич. «Автоматические приборы в Институте времени зарегистрировали несколько переходов во времени, причем все без разрешения. Тогда вызвали меня». «Мой пункт не отвечает. Послали сотрудника института. Он видит, меня нет. К сожалению, молодой сотрудник, который примчался меня разыскивать, растерялся и не догадался обратиться к соседям. И пока он меня отыскивал, драгоценное время было упущено. Тем временем вычислительная машина подсчитала с точностью до миллиграмма веса о нарушителей времени, и начался детектив». Временщики искали свидетелей, опросили десять тысяч человек и, наконец, узнали, кто же воспользовался машиной. «Меня срочно вылечили, сменили мне сердце, и я поспешил в ваш шестой Б. Прибегаю, а класса нет. Он убежал ловить космических пиратов. Поэтому я опоздал». «И хорошо, что опоздали», — сказал Фима Королёв, «а то бы нам не удалось самим покончить с космическим пиратством в Москве». «Не будем спорить», — улыбнулся Николай Николаевич. Алиса, через пять минут твоя очередь. Так что прощайся. Поехали. Николай Николаевич вышел, все обернулись к Алисе. Жалко, — сказала Юлька, — что ты уезжаешь. Мне всегда хотелось иметь сестру, а ты вполне для этого подходишь. Мне самой не хочется уезжать, — сказала Алиса. Но надо. Я ведь уже живу в будущем. Нельзя жить сразу в двух временах. Все замолчали. «Ты не сердишься, Алиса?» спросил Коля Наумов. «Нет», — сказала Алиса. «Я рада, что с вами познакомилась». «Слушай, Алиса», — сказал Фима Королёв. «Мы так и не успели спросить. Ты что-нибудь слышала о нас там, в будущем?» «Этого нельзя рассказывать», — сказала Мила Рудкевич. «Это нарушение закона». «Знаешь что, Алиса?» сказала Юлька Грибкова. «Ты тогда придумай что-нибудь, а мы сделаем вид, что тебе верим». «Хорошо», сказала Алиса. «Только вы мне не верьте, хорошо?» «Ни за что не поверим», сказала Лариса. «Обещаем. Но ты нам обязательно льсти. Тогда слушайте». Боря Мессерер станет знаменитым художником. Он будет работать в Большом театре и делать декорации. Только он не вырастет и останется небольшого роста. «Я к этому готов», — сказал Борис. «Пускай. Я буду лестницу подставлять». А вот Коля Садовский станет знаменитым писателем, сказочником. Он будет писать удивительные фантастические сказки. «Их не будут печатать», — сказал Фима Королёв. Фима Королёв станет инженером. Он стал бы великим инженером, если бы поменьше хвастался. Лариса будет знаменитой киноактрисой. ее портреты будут висеть во всех кинотеатрах. «Я же говорила, что не поверю», — сказала Лариса, покраснев от радости, и краем глаза покосилась на зеркало. Коля Наумов станет строителем домов. «Спасибо», — сказал Коля. «Я даже знаю, каких». Юлька будет детским врачом. К ней приедут лечиться со всех концов света. Катя Михайлова выиграет Уимблдонский турнир в Англии. Мила Руткевич станет учительницей, директором школы. И очень строгим. «Странно», — перебила Лису Коля Сулима. «Все, по-твоему, должны стать знаменитыми и великими. А кому же быть обыкновенными?» «Но это же сказка, Коля, как ты не понимаешь!» — воскликнула Лариса. «Я могу стать и не очень великой актрисой». «Нет, вы не правы», — сказала Алиса. «Мне лучше знать. Я из будущего». В будущем не станет обыкновенных людей. На Земле будет жить 5 миллиардов исключительных знаменитых одаренных людей. И среди них...» — Таталиса коварно улыбнулась. «Будет только один обыкновенный человек — Коля Сулима. К нему специально будут приезжать на экскурсии из других стран. Он будет самым обыкновенным в истории человечества чемпионом мира по шахматам и изобретателем машины времени». «Теперь ты удовлетворён?» «Разумеется», — сказал Коля Сулима. Вошёл Николай Николаевич. «Алиса, попрощалась? Пора в путь!» «Ой», — сказала Юлька Грибкова, и у неё в глазах появились большие слёзы. «Что же я маме и бабушке скажу?» «Не беспокойся», — сказал Николай Николаевич. «Я сам сегодня зайду к вам, как отец Алисы. Они мне поверят». Елька поцеловалась с Алисой, и Алиса успела шепнуть ей на ухо. Мы с тобой скоро увидимся. Кстати, ребята, сказал Николай Николаевич, я понимаю, что просить вас об этом нельзя. Вы сами все понимаете, но все-таки напомню. Как только вы выйдете из этой комнаты, вы меня забудете. Вы меня никогда не видели. Никаких космических пиратов не видели, а Алиса приезжала из другого города и уехала. От того, насколько хорошо вы будете хранить нашу тайну, многое зависит. Это не игрушка. Это время. «Договорились», — сказала Катя Михайлова. Алиса в последний раз поглядела на всех, сказала тихо. «Прощайте, ребята». И вышла из комнаты. Навсегда. И что удивительно, в шестом классе «Б» учатся разные люди. Некоторым, как, например, Фиме Королеву или Ларисе Вообще никаких секретов доверять нельзя Завтра же Всем разболтают Но ни один из них никому Ни разу не рассказывал О приключениях и невероятных событиях Случившихся В те апрельские дни